Паху. Чаще всего мы можем прощупать лимфоузлы паховой области там, куда стекается лимфа от ног и тазовых органов, гениталий. Поэтому даже небольшое воспаление ногтя на ноге или одна из многочисленных половых инфекций могут вызвать паховую лимфоаденопатию. Вывод. Причин увеличения лимфоузлов масса. И важно правильно определить, в чем дело. Иногда ошибка может дорого больному стоить. Важно учесть все обстоятельства, наличие контакта с животными, историю недавних путешествий, потребление непрожаренного мяса, токсоплазмоз или укуса клеща, брелез, если сопутствующие симптомы, лихорадка, ночной пот, потеря веса, какие лекарства вы принимаете и многое другое. При отсутствии настораживающих симптомов крупные более двух сантиметров лимфоузлы, твердые, спаянные, в надключичной области, появившиеся у лиц за 40, курильщиков, сопровождающиеся потерей веса. Лимфоаденопатию можно просто наблюдать в течение 4 недель. Если за это время так и не прошло, тогда биопсия точки над «и» должны быть расставлены. Некоторые рекомендуют не просто наблюдать, но и попробовать курс антибиотиков. Подход считается сегодня себя неоправдавшим.